Активист Чекалкин. К активисту Чекалкину явился о колоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им Чекалкина собрание в городе б е т ю г е с целью сообщения избирателям результатов о деятельности его Чекалкина в Думе не может быть разрешено. Почему? спросил изумленный Чекалкин. Потому. Неразрешенные собрания воспрещаются, так вы бы и разрешили? А колоточный снисходительно усмехнулся. Как же это можно разрешить неразрешенные собрания? Это противозаконно. Но ведь если вы разрешите, оно уже перестанет быть неразрешенным, сказал подумавший немного Чекалкин. А так-то оно так, ответил околоточный и еще раз усмехнувшись безтолковости ч е к а л к и н а Да как же его разрешить, если оно пока что неразрешенное? Посудите сами. Хорошо, сказал зловеще спокойным тоном ч е к а л к и н Мы внесем об этом в думе запрос. Распишитесь. Что приняли к сведению? х л а д н о к р о в н о кивнул головой околоточный. Когда октябрист Чекалкин остался один, он долго взволнованный и возмущенный до глубины души шагал по комнате. Но вы у меня узнаете, как не разрешать. Ладно, запрос надо формулировать так. Известно ли и тому подобное, что администрация города Петюга своими незакономерными э, Чекалкин вздохнул и потёр бритую щеку. М да, м р и с к о в а т о Заверсту кадетом несёт. А может так? Известно ли и тому подобное, что ошибочные действия администр... Да, что такое ошибочные? Ошибка не вина? Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я в самом деле дурак? Это же запрос, запрос. Не буду же я один его вносить, а фракции вдруг скажет несвоевременно, но конечно скажет. Такие штуки всегда несвоевременные. Запрос, эх, Чекалка, тебе брат нужно просто министру пожаловаться, а ты, э, право, напишу министру. Это какое официальное п и с ь м е ц о о к т я б р и с т Чекалкин сел за стол. Ваше превосходительство, сим довожу до вашего сведения, что произвол властей п е р о ч е к а л к и н а застыла в воздухе, в столовой гулка пробила два часа, что произвол властей в столовой гулка пробила половину третьего, что произвол властей, которые рука о н е мела. Столовой г у л к а пробило пять, что п р о и з в о л властей, которые стало смеркаться, которые п р о и з в о л которые и вдруг ч е к а л к и н а у д а р и л а в голову, а что если он схватил начатое письмо и з о р в а л его в клочья, положим, не может быть, а вдруг? о к т я б р и с т Чекалкин долго ходил по комнате и, наконец, всплеснув руками, сказал: "Ну, конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о п р и ч и н е н е разрешения, в крайнем случае припугнуть". Чекалкин о д е л с я и вышел на улицу. Извозчик к исправнику, знаешь? Господи, суеверным ужасом сказал и з в о з ч и к да как же не знать, т о еще позавчерась они меня обстраховали за езду, какого можно сказать человека, да не знать, скажут такое. Да что же это он строгий? спросил Чекалкин, усаживаясь в пролетку. Он-то страсть, он ваш высокоблагородие, будем прям говорить, строгий человек, и их. Ворах, чиновник мне один о нады сказывал. Ему слово, а он сейчас ножками туп-туп до да голосом Сибирь говорит вас всех начальству не уважаешь. А что же это он всех так? Дрогнувшим голосом спросил Чекалкин. Да уж такие господа строгие. Если что, не помилует. о к т я б р и с Чекалкин помолчал. Ты меня куда везёшь-то? Неожиданно спросил он извозчика. д ы к сказывали господину и исправнику. д ы к сказывали. Передразнил его Чекалкин. А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебя сказывал? Я т е б е дураку говорю. Вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику. Мало штрафуют вас чертей. Заворачивай. Да, брат, заговорил ч е к а л к и н немного успокоившись. В полицейское управление мне надо. А? Чудаки эти звощики. Его говоришь туда, а он тебя везет сюда. Вот так-то, брат. А мне в полицейское управление надо-то было. Собрание видишь, ты мне не разрешили, а? Ну и как же это? Я им такое не разрешение покажу. Сейчас же проберут их хорошенько, выясню, как и что попляшут они у меня. Это ж у нас такая полиция? Ей бы только придраться. Уже приехали? А что так скоро? Старался как лучше. Могу я? Видеть Пристава, спросил Чекалкин, входя. То есть, э, господина Пристава можно видеть? Пожалуйте. Что нужно? Поднялся навстречу Чекалкину грузный человек с сердитым лицом и длинными рыжими усами. Я хотел бы этого э, спросить вас. Могу ли я здесь э, э, получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога? Их черт! Отрывисто вскричал Пристав. ш л ё е т с я тут по пустякам. В г о р о д с к о й управе нужно получать, а не здесь. Герасимов, Дубина, с т о я росвая, проводи! Рассказы Аркадия в е р ч е н к о читали народный артист России Вадим Лабанов и Александр и о в л е в